Да, это был вечер. Достоевский сидел зачарованный, и вдруг так ясно вспомнился другой день, тоже весенний, когда ж это было, два? Да, точно два года назад. Он тогда рассказал об этом в одном из фельдетонов сорок седьмого. На него накатило внезапно странное состояние, похожее на то, писал он, как если бы вы шли в темный вечер домой, бездумно и уныло посматривая по сторонам, и вдруг услышите музыку. бал, точно бал. В ярко освещённых окнах мерцают тени, слышатся шелест и шурканье, как будто слышен соблазнительный бальный шёпот. Гудит солидный контрабас, визжит скрипка, толпа свечения вы проходит мимо, развлечённый, взволнованный, в вас пробудилось желание чего-то, стремление. Вы всё будто слышали жизнь, а между тем вы уносите с собой один бледный, бесцветный мотив её. идею тень, почти ничего. И проходишь, как будто не доверяя чему-то. Слышится что-то другое. Слышится, что сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой, пронзительно живучий и грустный. Тоска и сомнения грызут и надрывают сердце, как та тоска, которая лежит в безбрежном долгом напеве русской унылой песни, и звучит родным призывающим звуком И он так ясно, так определённо почувствовал себя вдруг не проходящим мимо, но участником прекрасного бала жизни, и что бы теперь ни случилось с ним, как бы ни была жесток к нему судьба, он не имеет права назвать её несправедливой, даже за один только этот её подарок. И он не стоял среди толпы, жаждущей пробиться на праздник жизни, не бил себя в грудь и не шаркал ножкой, не расталкивал других локтями и не совал в смятую в кулаке красненькую в потную ладонь швейцара, пусть даже и опознают по скользнувшего и выбросят с лестницы как голядки на нагрязную мостовую, лишь бы знать, лишь бы иметь право сказать низкодительно при случае. А как же? Была случалось очень даже случалось. Много и без них званых, да мало избранных. Но он среди них. И пусть этот праздник жизни только мгновение, и пусть уже сейчас знаешь, что через час, минуту вновь ждёт тебя за этими стенами долгий бесцветный мотив обыденной повседневности. Все-таки он есть же, этот праздник. Он был, и ты был избран судьбой видеть и слышать жизнь в ее лучшие избранные мгновения. Глинка играл всю ночь. Совсем уже рассвело, когда он спел на прощание свою прощальную песню, и все подпевали ему «Прощайте, добрые друзья, нас жизнь раскинет в рассыпную». Через несколько дней, врядясь к себе под утро 23 апреля, от Николая Григорьева, где обсуждалась предполагаемая деятельность новой, отделившейся от кружка Петрошевского группы, Достоевский тут же лёг спать, слишком устал. Да и весь день наканоне лил проливной дождь, и он промок до нитки. И хотя по дороге к Григорьеву успел забежать обсушиться у Еновского, всё-таки продрог и теперь чувствовал, заболевает. Уснул тотчас, и вдруг, не бредит ли, видит сквозь сон, будто по его комнате ходят странные люди, и будто даже слышат, брякнула сабля, словно ею нечаянно задели за что-то. Попытался открыть глаза, как вдруг совершенно явственно услышал «вставайте». Еще смутно соображая, не сон ли, увидел, стоят двое. Один с красивыми бакенбардами, то ли пристав, то ли квартальный, второй в голубом, с подполковничьими эпулетами. — Что случилось? — выговорил наконец. — По повелению, творю волю пославшего мя. Увидел в дверях солдат, тоже в голубом. — Вон оно что! — сразу же понял он. — Одевайтесь. Мы подождемся. предложил подполковник приятным баритоном, и вошедшие господа принялись рыться в книгах и бумагах. Пристав полез в печку, пошарил хозяйским чубуком в старой зале. Жандармский унтер-офицер, став на стул, пытался залезть на печь, но оборвался и свалился с грохотом на пол. Увидя на столе старый пятиалтынный, Пристав начал внимательно его изучать. «Не фальшивый?» поинтересовался уже одетый Достоевский. Хм. Это однако же надо исследовать, пробормотал пристав и приобщил к делу и Пётёлтынный. Их провожали хозяйка испуганным взглядом и служивший у неё человек Иван, тоже испуганный, но глядевший, как показалось Достоевскому, с какой-то тупой торжественностью приличную событию. Его привезли на Фонтанку, к Цыплёвому мосту, в Летний сад. В здании третьего отделения, где было уже немало из его сотоварищей по пятницам подвозили всё новых. "Отте бабушка и Юрия в день", сказал кто-то. Достоевский вспомнил, действительно, нынче уже 23 апреля, день весеннего Егория, и вдруг увидел среди арестованных брата своего Андрея, сразу понял, взяли по ошибке, перепутали с Михаилом. Андрея жаль, но его разберутся, выпустят. А вот если арестует Михаила, он и побывал-то у Петрашевского два-три раза всего. Совсем худо семья, детишки, да и сам часто болеет. Мало-помалу освоились. Окружили господина, отмечавшего по списку пребывающих. Против имени Антонелли увидели, надписанное карандашом, агент по найденному делу. — Так вот ты каков, маленький, скромный человечек! хоть знать кому обязаны. Поучительно дальнейшая его судьба. Один из случайно арестованных и потом выпущенных из крепости учитель истории Билецкий рассказывал, что однажды встретил Антонелли на Адмиралтейском бульваре, и будучи им приветствован как знакомый, по своему горячему характеру ударил его и указал на него прохожим как на доносчика. за что и был вновь арестован и сослан на житье в Вологду. Хоржевский в книге «Жизнь и раздумья Александра Пальма» писал «В сентябре военный министр, князь Чернырков, направил графу Перовскому послание с пометой, весьма секретно. Государь-император, по представлению вашего сияльства, все милостивейшие соизволил повелеть чиновника Антонелли, произвести в следующий чин и выдать ему при этом в единовременное пособие негласным образом 1500 рублей серебром, но с тем, чтобы сии награды даны были этому чиновнику под другим благовидным предлогом, отнюдь не упоминая о секретном деле, которое было поводом настоящего представления вашего сиятельства. Репранди попросил директора департамента, где служил Антонелли, Предоставить этому молодому человеку место помощника стало начальника, но в департаменте ни один из столначальников не изъявил согласия принять Антонелли в свой стол. Граф Орлов доносил в докладе царю, что Антонелли сделался жертвою своего усердия, решился превзних в своих докодах, обретя славу шпиона. В конце концов Антонелли вынужден был уехать в Ковно. где, вероятно, ещё не знали о его способностях. Всего в эту ночь арестовали по делу 37 человек. Обращались с арестованными чрезвычайно вежливо, сносно накормили. Наконец вышел к ним и сам управляющий третьим отделением генерал Дубельт, вытянутое лицо, которого с седыми усами, по мнению многих, слишком напоминало помесь волка с лисой. Сразу припомнилось всё, что рассказывали ему об этом господине Белинский, Панаев, Некрасов, Берцын. От Николая Иванчи Греча в 20-е годы близкого к декабристам, но после их разгрома быстро отрезвившегося, по его собственным словам, от либеральных идей человека в своё время коротко знавшего Лёнти Васильевича Многие слышали о нём кое-что и такое, о чём сам Леонтиосинч особенно не распространялся. В 20-е годы он слил чуть не за первого либерального крикуна во всей южной армии. В те времена он наместник мастера в Киевской масонской ложе, член ложи Палестины в Петербурге и Золотого кольца в Белостоке. Добь у меня всех трёх отделений. И с худое лицо его, оттёнённое длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвиные на щеках и на лбу, ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, писал о нём Герцен в "Былом и думах". Вот и у нас заговор, чуть не заговорщицки, подмигнул доблет арестованным Не могу надеиваться, господа, что есть такие безмозглые люди, которым нравится беспоряд. Первая обязанность честного человека любить выше всего своё отечество, то есть быть самым верным слугою своего государя. Есть люди, которые видят и чувствуют землю, по которой ходят, но не замечают небо, которое над ними, не ведают смысла знамений, ни посылаемых нам грешным. Если бы можно сначала образовать народ, продолжал он настойчиво, привить ему чувство чести, не скажу из зверя, но из получеловека сделать человека, тогда можно и подумать, дать ли ему свободу. Да и тогда явится у него тотчас разные идеи, бросит свой родной кров и пойдёт в шататься правду искать. От тёплого его гнёздышка и разорилось. И сын ещё станет учить грамоте, а тот выучится и станет развращать свои понятия чтением мерзкой нынешней литературы, начнёт судить-редить, когда же ему землю пахать. Сочтёт себя просвещённым, потому что лапти сбросил, да умеет читать газет. Просвещение мужика, разорение отечества. Эх, господа, господа. Ну да ладно, разберёмся. а пока придется отправить вас в Петропавловку. — Ничего не поделаешь, господа. — Понимаю, понимаю, но служба. — Да, господа, служба государю и отечеству, коей добродетелью вы пренебрегли, господа. Нехорошо-с. Одиночка Алексеевского равелина сразу же придавила его серым камнем, сырым сумраком, могильной тишиной, изредка нарушаемый боем часов Петропавловского собора, да мерными шагами закованной дверью. Что-то вроде серого мешка вместо белья, толстый арестантский халат из шинельного сукна с заскорузлыми пятнами, табурет, железная койка, стол, умывальник, мутный суп с ломтем черного хлеба на обед, тот же суп, от которого скоро объявились острые боли в желудке на ужин. В нём неясный свет маленького окошка наверху с клочком серого неба в нём, тусклое очадение плошки с маслом по ночам. В этих стенах томился царевич Алексей, эти камни помнят шаги родившего. Это небо в окне видели рельеф Пестель Коховский. И днём и ночью По каземату по-хозяйски гуляли крысы и тараканы, нещадно жалили мерзкие паразиты. Наконец, шестого мая, его вывели из каземата, повели в белый двухэтажный дом во дворе крепости, там заседала следственная комиссия. И потянулись выяснения, объяснения, показания, допросы. Ему не в чем упрекнуть себя, он держался мужественно. не пытался переложить вину на других в надежде облегчить собственную участь, скорее наоборот. Некоторые, доходили слухи, не выдерживали, унижались, клеветали на себя и на друзей, пытаясь оправдаться за их счет, нервы ли сдали, сломились ли от неожиданно придавившего их серого камня темницы. Комиссия, назначенная из князя Долгорукова, Доверта князя Гагарина, генерала Ростовцева, заседала под председательством коменданта крепости генерала Набокова. Однако Иван Александрович Набоков, совсем недавно принявший на себя обязанности коменданта, а до того бессменный командир гренадерского корпуса, человек по природе простой, но твёрдых убеждений, простодушно полагал, что коли посажен в тюрьму, то уже тем самым и виноватый казнь заслужил. И зачем это следствие и комиссии? Пустая трата времени и только. Поэтому дело вели другие. Ростовцев, любимец царя, начальник штаба управления военно-учебных заведений, человек по-своему замечательный, в молодости активный член Северного декабристского общества, за два дня до 14 декабря донесший Николаю I о готовящемся восстании Сразу же предложил Достоевскому выложить всё до чистоту. Достоевский отвечал уклончиво. Ягх Иван шморщился, вытирал платком потную лысину, пытался подсказывать ответы, наконец не выдержал: "Не могу поверить, чтобы человек, написавший бедных людей, был заодно с этими порочными людьми. Нет-нет, это невозможно. Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени самого государя" объявить вам прощение, если вы захотите рассказать всё дело. Достоевский молчал. Тогда Леонтий Васильевич, наклонясь к Ростовцеву, с улыбкой процидил: "Я ведь вам говорил". На что тот обиженно закричал: "Не могу больше видеть Достоевского!" и ушёл в другую комнату, бормоча под нос: "Умный, независимый, хитрый и упрямый. Его обвинили в преступном вольнодумстве, приветшим противозаконным поползновением, предосудительным в отношении государя и отечества. Я не боюсь улики, заявил Достоевский. Ибо никакой донос в свете не отнимет у меня и не прибавит мне ничего. Никакой донос не заставит меня быть другим, чем я есть на самом деле. В том ли проявилось моё вольнодумство? то я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать. Но меня всегда скорбляло это боязнь слова, скорее способное быть обидой правительству, чем ему приятною. Если желать лучшего отечество, вольнодумство, то в этом смысле может быть явольно думец. В этом же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином. Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением, и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать рукопись уже с очевидным предубеждением. Конечно, О многом он должен был умолчать, многое не досказать. Но то, что он говорил, говорил прямо, искренне, убежденно. А главное, не раскаивался в содеянном. Все это, естественно, раздражало членов следственной комиссии. Меня обвиняют в том, что я прочел статью «Переписка Беринского с Гоголем». Да, я прочел эту статью. Но тот, кто донес на меня... Может ли он сказать, которому из переписывающихся лиц я был пристрастнее? Меня всегда руководила самая искренняя любовь к отечеству. Я желал многих улучшений и перемен. Я сетовал о многих злопотреблениях, но вся основа моей политической мысли была ожидать этих перемен от самодержавия. Всё, чего хотел я, Это чтоб не был заглушён ничей голос, и чтобы выслушана была по возможности всякая нужда. Как ни не изматывали нервы допросы и объяснения, всё-таки это была жизнь, жизнь и борьба за себя, за товарищей, за право оставаться человеком и гражданином, даже и в грязном арестантском халате. Андрея давно освободили, забрали Михаила Фёдор Михайлович боролся из-за него. По окончании следствия брата выпустили из крепости, будто камень с души свалился. Сам-то он ладно ведал, что творил и готов отвечать, нет, не перед ними, не перед набоковыми дублетами ростовцовыми, перед собственной совестью, отечеством, богом. Заключённым разрешили читать книги, писать. "Я не унываю", сообщает он Михаилу Конечно, скучно и темно. Да что же делать? Другой раз даже чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни, и что всё равно у меня есть и занятия. Я времени даром не потерял. Выдумал три повести и два романа, один из них пишу. Всего тяжелее время, когда смеркается. Читает Шекспира, Библию. Последний том Отечественных записок Сочинения митрополита Дмитрия Ростовского. Вот уже 3 месяца не видит он солнца, зелёных листьев над головой. Что-то будет. Ссылка надолго ли, далеко ли? В августе позволили прогулки в саду. Целое счастье. 17 деревьев небо разрешили и свечу по вечерам. А это значит, можно писать. А это уже жизнь, настоящая жизнь. Он писал новый роман, детская сказка об удивлённой первым чистым чувством любви душе ребёнка, мальчик, о любви, преданности, самоотверженной любви. В результате вышел рассказ, опубликованный через 8 лет под названием Маленький герой. И счастлив тот Каму послала судьба эту радость хоть на мгновение. Не обделён он судьбой на всю жизнь горечью разделённой любви, счастьем высокого бескорыстного взлёта души, что даруется только ребёнку. Это первое озарение не забудется и в самые трудные мгновения согреет душу надежды и, может быть, спасёт от отчаяния. Прежняя жизнь так и ловится в душу, и прошлое переживается снова. Пишет он 14 сентября брату. «Вот уже пять месяцев, как я живу своими средствами, то есть одной своей головой и больше ничем. Впрочем, вечное думанье и одно только думанье, без всяких внешних впечатлений, чтобы возрождать и поддерживать душу, тяжело. Все из меня ушло в голову, а из головы в мысль». Работа только кажется выжимает последние соки. Впрочем, я ею рад. 16 ноября был вынесен приговор. Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях. Достоевский был у подсудимого спешнего во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А потому военный суд приговорил всего отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение лишить чинов всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием. Генерал-аудитариат Григорьев предложил исправить решение суда, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет. На заключение генерал аудитриата наложила окончательную резолюцию Николай I. На 4 года, а потом рядовым. Правда, с существенным дополнением объявить помилование лишь в ту минуту, когда всё уже будет готово к исполнению казни. Осуждённые продолжали жить в неведении о своей будущей судьбе, всё ещё тайно надеясь на лучшее. Более полугода одиноччи. Разве одно это уже недостаточное наказание? Томительные дни ежеминутного ожидания. Восток рад томительные бесконечные осенние сумерки. Не раз вспоминалось: "Долга ночь меркнет". 22 декабря в 7 часов утра. Их вывели наконец во двор крепости, посадили в полицейские кареты и повезли на Семёновский плац, где всё уже было готово к началу трагического фарса. По возвращении осуждённых в Петропавловку всех обошёл доктор, удостовериться не оказалось ли ещё кто из участников церемонии, кроме Николая Григорьева, излишне впечатлительным. Брат, я не уныл и не пал духом, писал Фёдор Михайлович вечером после только что пережитого перед лицом смерти, в ожидании теперь уже совсем недолгом сибирской каторги. Жизнь без держись. Жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда. каких бы то ни было несчастийх не уныть и не пасть вот в чём жизнь в чём задача её я осознал это эта идея вошла в плоть и кровь мою да правда та голова которая создавала изъвыклось с высшими потребностями духа та голова уже срезана с плеч моих остались память и образы созданные и ещё не воплощённые мной они изъязвят меня правда но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая так же может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это все-таки жизнь. Скажи Майковым мой прощальный и последний привет. Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет за меня Евгения Петровна. Я ей желаю много счастья, и с благородным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми руку Николаю Аполлончу и Аполлону Майкову, а затем и всем. Отыщи Яновского, пожми ему руку. Наконец, всем, кто обо мне не забыл, поцелуй брата Колю, напиши письмо брату Андрею, дяде и тетке, сестрам, им желаю счастья. Как оглянусь на прошлое, Да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, как не дорожил я им. Сколько раз я грешил против сердца моего и духа, так кровью обливается сердце моё. Жизнь дар, жизнь счастье. Каждая минута могла быть веком счастья. Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Через 2 дня и ходили в дорожное арестанское платье, полушубки и валенки. Достоевскому разрешили повидаться с Михаилом. Старший брат плакал, губы его дрожали. Фёдор Михайлович был спокоен. Свидание продолжалось несколько минут. ровно в 12 часов в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря 1849 года на Достоевского впервые надели кандалы вместе с Доровым и Ястержемским вывели на улицу усадили каждого в открытые сани и тронулись в дальний путь сердце может быть впервые за эти месяцы так заныло захолонуло в тоске Знакомые улицы, освещенные окна домов, а вот и дом Краевского, в окнах видна елка, доносятся звуки музыки, видны кружащиеся силуэты танцующих, бал, праздник жизни, мимо, мимо, на большую дорогу, в темную даль, в иное.